Глава 22. Как вернуть романтику, если браку больше 15 лет? Романтика в отношениях — это желание и умение уделять друг другу внимание, удивлять любимого человека и наполнять общение приятными эмоциями. Мы, современные люди, испытываем потребность наслаждаться вместе со своим партнером значимыми для нас событиями. Например, вместе с любимым взобраться на заснеженную горную вершину, чувствуя головокружение, оглядываясь по сторонам, встретиться с ним взглядом, улыбнуться и сказать «Как хорошо!» или ужинать при свечах в изысканном ресторане с хрустальными канделябрами и живой музыкой болтать с ним без умолку, не заглядывая в телефон. Романтика — неотъемлемая часть здоровых и длительных отношений. Но как добавить эти ощущения в повседневную жизнь? Ведь если не хватает романтики в браке, мы можем ревновать партнера, потому что боимся, что эту романтику он или она получает на стороне с кем-то другим потому что без совместных приятных впечатлений становится скучно. Для этого обсудим с вами три доступных приема, которые привносят в повседневность необычные ощущения и создают интересные события. Итак, друзья, романтика в браке — это когда на фоне жизненных обстоятельств и бытовых хлопот на первый план выходят ваши отношения и возникает влечение друг к другу. Вот что нам может в этом помочь. Первое. Свечи под рукой. Здорово, когда у нас под рукой имеются хорошие свечи, и мы можем ими воспользоваться в нужный момент. Живой огонь и приглушенный свет расслабляют и действуют на нас успокаивающе. Вместо свечей или вместе со свечами – Можно использовать немигающие гирлянды, неоновую подсветку и просто светильники со слабым свечением. После активного дня важно переключиться и ненавязчиво сфокусироваться друг на друге. Мягкий свет и нежное мерцание пламени свечей прекрасно помогут настроиться на романтический лад. Второе. Музыка в телефоне и не только. Когда вы находитесь вдвоем с супругом или супругой, периодически включайте фоном легкую музыку. Хорошо, если с какими-то композициями у вас связаны совместные приятные переживания. Возможно, в отпуске вы завтракали на террасе, где на рояле играли блюз. Или вы вместе ходили на концерт любимого исполнителя. Вспомните, что приятно вам обоим. Это поможет настроиться на волну удовольствий. Моя подруга после разговора о романтике купила раритетный виниловый проигрыватель. Она призналась, что на это было три причины. Во-первых, им с мужем нравится слушать любимую музыку на пластинках. Во-вторых, она давно мечтала о хорошем винтажном проигрывателе, но считала это не особо значимой затеей. И, в-третьих, для нее и мужа важна не только музыка, но и визуальные атрибуты романтики. Купленная модель проигрывателя полностью вобрала в себя эти качества. Естественно, виниловый проигрыватель не каждому нужен. А плейлист с любимыми композициями можно собрать и на телефоне. Можно просто включить радио, репертуар которого вам подходит. Главное, чтобы это было несложно, и вы заранее знали, какую музыку включаете. Кстати... Когда по выходным мы с мужем дома пьем кофе, у нас всегда фоном играет музыка. Не потому, что мы меломаны, а потому, что нас это сближает и настраивает на нужный лад. Третье. Создавайте комфортные условия для близости заранее. Это самый важный пункт. Если вы не можете расслабиться в постели, потому что скрипит ваша кровать, и вы боитесь разбудить детей или слишком темно, или слишком светло, или надоело заниматься любовью только в кровати. Подумайте об этом заранее. Поговорите с мужем, женой, чтобы устранить проблему. И, возможно, в следующий раз ваш партнер сам приоткроет свето-непроницаемые шторы, предложит вам подушечку или инициирует любовные игры на ковре. В общем, будет стараться сделать близость незабываемо приятной для вас обоих. Итак, друзья, в ваших руках три козыря, три доступных приема, которые усиливают наслаждение друг другом. Подумайте, что из этого вам подходит и как это вы можете внедрить в вашу повседневную жизнь. Возможно, вам пришли в голову еще какие-то идеи, которые оживляют длительные отношения. Что конкретно вы будете применять, чтобы вместо разрушающей ревности у вас были совместно пережитые приятные эмоции? Помните, романтика в браке это когда на фоне покупки продуктов, оплаты счетов, бесед в рабочих и школьных чатах на первый план выходят ваши отношения и возникает влечение друг другу.